пропорой днище не хотелось. Остальные члены отряда стояли здесь же, задумчиво поглядывая на берег. Только стоявший у меня за плечом Нергал казался абсолютно бесстрастным. Хотя я пару раз заметил, как дернулись его изуродованные ноздри, втягивая запах на варю стоюхи. А правившийся от морской болезни Тикса кашеварил вовсю, лишь на время отрываясь от готовки, чтобы сбегать к борту и поглядеть на остров Гангрис.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 «Уж точно не ради того, чтобы свечку за упокой поставить!» «Тут и замок, деревня богатая, да еще и земли бесхозные!» «Лакомый кусок!» «Вот только кусок оказался не по зубам!» Усмехнулся я. «Кстати, насчет богатой деревни ты загнул, дружище!» От кромки воды берег полого поднимался вверх, образуя широкий и высокий холм, чьи склоны были усеяны постройками.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 Возможно, долгие века назад замок представлял собой величественное и красивое зрелище. На его башнях развивались знамена с родовым гербом лигосов, сверкали разноцветные витражи, гордо расхаживали по стенам дозорные в сверкающих доспехах. Но сейчас это было печальное и грустное зрелище. — Деревня не домами ценится, господин! — фыркнул Рикар, отвлекая меня от раздумий.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 «Сразу видно! Это вам не жалкое поселение, Ван Ферс. «Тихо!» — вполголоса рыкнул я, и река рассекся на полусловии, и, смущенно закашлившись, кивнул приближающейся тонкой фигурке, закутанной в одеяло. Вот и сиятельная баронесса пожаловала. После случившегося в Коске Алариса проспала три дня, а когда проснулась, не помнила ничего из произошедшего.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 и, покосившись на отошедшую девушку, добавил. Половину отряда изгрызла и исцарапала. «Тебе руку до кости прокусила!» «Да мы после падения в водопад столько ран не насчитали, как после ее выкидонов!» «Как выкидон?» начал было повторять здоровяк, а затем смешливо хрюкнул. «Да, прямо кошка дикая! Вот представляю, господин, как вы с ней, наконец, по же... Рикар!»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 «Доспехи да у меня попрочнее ваших будут!» Недовольно бурхнул здоровяк. «Сами же укрепляли даром своим!» «Может и прочнее!» — пожал я плечами. «Но защищают они тебя ровно от шеи до пояса, а меня с ног до головы!» «Все, не спорь, Рикар, я уже принял решение!» «А дальше все в точности по твоему плану!» «Осмотрюсь по сторонам, и если не случится какой-нибудь гадости,